Глава десятая. Сид искренне считал, что это он должен был увидеть Ника во время ритуала круга. Ну а как же иначе? Кто первым наткнулся в гиблых болотах на странного парня, который говорить-то вразумительно не мог? Сид. А кто учил найденыша, как правильно плоды водянки надрезать? Тоже Сид. Именно ему обязан Ник знаниями о прелесье, о шептунах и... да много еще о чем... Вот и получается, что кому, как не ситу, почувствовать, где находится Ник, что делает и куда намеревается пойти. Вот только не получилось. Клео смогла, а у него не вышло. А тут еще Валу с его ехидными подначками. «Разве ж я виноват, что мои глаза цвет поменяли? Будь оно все проклято!» В очередной раз горько вздохнул паренек. «Вот за что мне все эти наказания? Клео вон нормальный с виду осталось, только продрыхло два заката. Да так, что только позавидовать можно!» — Мне-то шиш, кто бы дал столько поспать. Шептуну вообще хоть бы хны. Правда, взгляд разве что усталый и задумчивый, который уж день. Ну так у него и раньше такое бывало. Может, молчать целую декаду, никого вокруг не замечая. Так глянет, будто не сит я, а место пустое. Эх! Он еще раз вздохнул и длинно сплюнул на пыльную землю, из которой только-только начинали пробиваться редкие ростки. — Это мне, видимо, горемычному за всех тут отдуваться. Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. «А если у меня теперь глаз, как у ядоплюя, то, может, и слюна ядовитая стала?» Мальчишку пробил озноб. «А я часом своей слюной-то не отравлюсь ненароком!» Он нервно сглотнул и испугался еще больше. Какое-то время, затаив дыхание, прислушивался к своим ощущениям. Горло вроде не жгло, в животе спазмов тоже пока не наблюдалось. Как назло началось обильное слюноотделение. «Лес меня побери! Да что же это за напасть-то такая!» Он несколько раз густо сплюнул себе под ноги. Тут в голову пришла спасительная мысль. — А ведь и так как-то с этим живут, и ничего так себе живут. Вон Ник одного приручил, тот и исход пережил, да и детенышей столько наплодил, что по участку шагу спокойно не сделаешь. сит улыбнулся. Воспоминания о бантике... Надо же было Нику такое дурацкое имя лесной гадине дать. Его немного успокоило и даже настроило на философский лад. А вот действительно... «Как так получается, что в лесу полно ядовитых тварей, а ни одна дрянь от собственного яда не дохнет?» Он даже почесал макушку. «И почему такая простая мысль никогда не приходила в голову? Надо будет потом у шептуна спросить». Сид еще раз сплюнул и уже смелее облизал губы. «А вот все-таки хорошо бы сначала проверить, отравленная у меня слюна или нет, а то валу проходу не даст своими дурацкими шуточками». Сид отвлекся от нерадостных мыслей, Примерился, куда бы плюнуть для проверки только что возникшего предположения. Отряд пока еще не выбрался из района, где большая часть растительности была покалечена стинхами. Продвигались медленно и не столько из-за неторопливого ленивца, вешего на спине валу. Шедшие впереди колб следопыт и рон рубили ветви, прокладывая путь в сплошной стене поваленных деревьев. Временами на помощь приходил альвар, когда требовалось отбросить в сторону срубленные куски древесины. Кое-где завалы выглядели совершенно непреодолимыми, хотя, по словам Колпа, самые непролазные места остались в стороне. К слюны снова набралось полный рот, а вот мишень найти оказалось непросто. Сит уже начал поглядывать на ленивца. Вившихся перед мордой докучливых насекомых, ездовое животное отгоняло ударами длинных ушей, хлопая ими по глазам и по носу. Ноздри-то широкие и волосами не покрытые. Если туда тварюка мелкая докусачая да залезет, то ленивцу ни за что ее из ноздрей не достать. Будет тогда выть страшным голосом, призывая людей помочь и букашку зловредную прихлопнуть. Сид примерился и пустил тонкую струйку слюны прямо в заушную складку ленивца. Кожа у него за ухом нежная, тонкая. Если и впрямь плевок ядовитый, то животина точно должна почувствовать. Заодно и валу встряхнется, когда ленивец завоет. А то расселся там, как скупщик охотничьих трофеев на площади. Даже дремать, похоже, начал. Понаблюдав немного за ленивцем, Сид пришел к выводу, что слюна — самая что ни на есть обыкновенная Мальчишка даже немного расстроился. Оно, наверное, и к лучшему, хотя как знать, что в жизни пригодится. Где-то и глаза разного цвета выгоду могут принести. Раз уж так вышло, то использовать нужно польза ради. Не зря Шептун говорит, что любой человек скрытыми способностями обладает, хоть и не ведает об этом до поры до времени. А как настанет час испытания, то проявится скрытая, всю жизнь продремавшая в глубинах души человеческой, и тут уж не зевай, пользуйся моментом. Думая о Шептуне, Сид вдруг понял, что перед мысленным взором мелькают виды великого города. Только выглядит он несколько иначе, чем в тот раз, когда мальчишка бывал в нем». Не сказать, чтобы Сит хорошо знал город, все-таки большую часть жизни прожил в Прелесье, но кое-что видел во время празднования исхода. Когда попытался сравнить с мысленными картинами, обнаружил интересную особенность. Здания в виденном его городе были другими, выше, крупнее. Некоторые районы в настоящее время изменились очень сильно. Выглядело все так, будто Ситу удалось проникнуть мыслью в прошлое. Он вспомнил недавний ритуал круга, лицо Шептуна и Клео, державших его самого за руки. Как только подумала о девушке, картина перед внутренним взором изменилась. Город почти не отличался от того, что запомнился Ситу, разве что открылись виды дворца, где ему по понятным причинам бывать не доводилось. И странно-то как. Но не мог он видеть этого раньше. А вот поди ж ты, как наяву, созерцает белокаменные колонны, украшенные статуями фонтан, фигурно постриженные кустарники в ухоженном саду. «Интересно-то как!» восхитился Сид. «Это что же получается? Я теперь могу видеть места, в которых никогда не бывал раньше? И как же с такими способностями я Ника не смог увидеть?» И тут видение исчезло, как и не было его вовсе. Чернота абсолютная, непроницаемая, как ночь, как бывает, когда доминия еще не взошла над горизонтом. Стоило подумать о Нике, и внутреннее око, зрившее куда-то, то ли в прошлое, то ли в настоящее, как будто закрылось. «Все ли со мной ладно?» — забеспокоился Сид, и в то же время снова взглянул на великий город. Почти такой же, когда вспоминал о Клео, только дворец оказался немного другим. — Фух, а то я уже испугался. Забавное умение видеть на расстоянии. Говорят, альвары славятся своей зоркостью, поэтому и лучники первостатейные, но отсюда даже Гунтеру не разглядеть великий город, как ни старайся. Вслед за мыслью, обратившейся к телохранителю Клео, изменилась картинка. Перед Ситом раскинулась панорама горной цепи, острыми неровными зубьями подпиравшей ослепительно синее небо. Белые скалы величественно вздымались ввысь, и на их фоне смешные домики казались крохотными коробочками, прилепившимися к каменным громадинам, как сухая колючка, зацепившаяся за хвост ленивца. Сит даже покачнулся, почудилось, что еще один шаг, и он упадет со скалы в бездонную пропасть. — Ты чего спотыкаешься на ровном месте? — раздался позади извительный возглас Валу. — Что, глазенки в разные стороны разбежались? — здоровяк громко хохотнул. — Не хотят теперь вместе вперед смотреть. Видать, левы с правым разругались, у тебя в пух и прах. Валу раскатисто захохотал над своей, как ему показалось, удачной шуткой. — А я вот тут подумал, а может, у меня и слюна стала, как у едоплюя? Сердито покосившись на раненого охотника, процедил сквозь зубы сит. «Давай на тебе проверим, а?» Сид попытался поймать руку Валу. «Давай, не боись! Ладонь подставляй!» Валу отдернул руку, с подозрением взглянул на парнишку, поерзал на спине ленивца, отчего тот недоуменно повернул назад длинную шею и уставился большими, ничего не выражающими глазами на беспокойного седока. «Ну, до чего от меня приспичило?» — недовольным тоном поинтересовался у животного Валу. «На дорогу лучше смотри, а тут сговорились тут, понимаешь». Идут, спотыкаются, совсем поди мозги отсохли. «Надо же!» — со злорадным удовлетворением подумал Сид. а валуто хоть немного острухнул! Это что же, я был настолько убедительным, что даже здоровяк поверил!» Парнишка тут же увидел хорошо знакомую деревню в Прелесье, хотя домов в ней с виду побольше. Вон позади заброшенного ныне поля, где когда-то выращивали принесенные из леса саженцы, выселось с десяток строений». И тут вспомнилось Ситу, что кто-то из стариков рассказывал, как жила деревня во времена их молодости, и о домах тех упоминал, что люди обитали в них, да только небезопасно там со временем стало. Смутная догадка мелькнула у Сита, размышлял он о разных людях, и картины перед внутренним взором видел различные. А что, если видения эти с людьми напрямую связаны? Валу из нижней деревни родом — Вот и увидел ее Сид такой, какой была два или даже три исхода тому назад. Альвар в горах вырос, а Аклео в великом городе. Шептун тоже оттуда, только давно уже не живет за каменными стенами. — Так это что же? Неужели и я из великого города? — изумился Сит. Его ведь видел, когда о себе думал. Дом большой из камня видел. Вот только ник у нас странный. Как о нем вспоминаю, сразу чернота перед глазами. Будто нет на Терриусе такого места, где он родился. Как будто с неба свалился. — Ой! Мальчишка мысленно хлопнул себя по лбу. — А ведь так оно и есть! Найденыш-то наш и впрямь с неба-то и сверзнулся! Сид поймал себя на том, что с открытым ртом смотрит вслед далеко ушедшему отряду и не двигается с места. Украдко огляделся не заметил ли его кто в таком виде, и опрометью бросился догонять остальных. Шептун с неудовольствием вслушивался в стук длинных ножей с утяжеленными кострею лезвиями, с помощью которых Колб и Рон прокладывали дорогу в мешанине сломанных стинхами деревьев. Весь жизненный опыт Рича из рода Вестгейров свидетельствовал о том, что безопасность перемещения по лесу обратно пропорционально создаваемому шуму. Иными словами, чем меньше человек производит звуков, тем больше шансов у него встретить следующий рассвет Орфеуса. Но сейчас ситуация складывалась таким образом, что бесшумно передвигаться невозможно. Тише всех был, пожалуй, только ленивец, неторопливо переставлявший большие мягкие лапы. Животное ухитрялось расставлять пошире длинные когтистые, снабженные перепонками пальцы, увеличивая площадь опоры, и легко шагало поверх нагромождений из ветвей, чего не скажешь о людях. Их ноги то и дело проваливались между увидающими уже листьями, сплошным ковром покрывавшими все вокруг. Оставалось только гадать, каким будет следующий шаг. Окажется ли под подошвой надежная опора, или ступня вновь угодит в ловушку из острых переломанных веток. Труднее всех приходилось Клео и Альвару. У Шептуна и Сита прогулка по ненадежной поверхности не вызывала столь больших затруднений, но и у них получалось хуже, чем ушедших впереди Колпа и Рона. Жизнь в лесу и при выработала у охотников чутье, позволявшее после легкого прикосновения ноги к лиственному покрову определить, насколько безопасно переносить туда вес тела целиком. К вечеру Шептун самолично взобрался вверх по наклонному стволу дерева, прикинул пройденный путь и тяжело вздохнул. Затративший уйму сил, отряд двигался настолько медленно, что закралось сомнение, а не ходят ли они кругами. Вроде бы нет. Судя по положению Орфеуса, И по вон тем еще заметным макушкам чудом уцелевших деревьев люди удалялись от места гибели стинхов, строго выдерживая выбранное направление. Колб вновь подтвердил свое прозвище, ухитряясь выбирать оптимальный маршрут почти без всяких видимых ориентиров. Беспокоили слова следопыта о том, что лесные твари, распуганные стинхами и разрыхлением, обязательно вернутся. Вскоре придется останавливаться на ночлег». В сумерках передвижение затруднено, а уж ночью недолго и покалечится. Словно в ответ на свои размышления, Шептун услышал голос вернувшегося с разведки следопыта. «Местечко рядом удобное для лагеря. Деревья над головой не нависают. разбросала их по сторонам. Сверху никто в гости безнаказанно не нагрянет. Снизу тоже». Он словно для подтверждения своих слов несколько раз топнул ногой. «Земля спокойная. Землероек, во всяком случае, крупных поблизости нет». Родник бы еще в придачу, — мечтательно произнесла Клеос, с неприязнью, рассматривая свои серые, отвьевшиеся грязи ладони. — Чего нет, того нет, — сказал, словно отрезал колб. — Деревья много влаги из земли тянут. Если и есть где подземный родник, то на поверхность вряд ли выходит. — Ну, ничего, — следопыт хитро подмигнул девушке. — Остались бы мы тут без воды, да стенхи немного подсобили. — Это как? — вытирая под со лба, удивился Альвар. Прорыли яму до водоносных слоев? «Нет — Нет! — хрипло засмеялся следопыт. — Они сами ничего не роют, а вот деревья те не полностью поломали. Гляди вон там чуть дальше, с гладкой желтоватой корой. Он указал на несколько надломленных высоко над землей стволов. Древесина гибкая, но против стинха не выдержала. Лопнула в нескольких местах поперек волокон. Крона тяжелая перевесила, вот и опустилась до самого низа. — Но не пропало дерево, соки по нему ходить продолжают, видишь? Листва не завяло. — Ну, а нам-то какой с этого прок? Гунтер окинул равнодушным взглядом стоявшие шалашиками деревья. — С них разве что ленивцу пастись удобно. До молодых листочков нет проблем дотянуться. — Кажется, припоминаю я такие деревья. Потирая лоб, словно это могло ускорить мыслительный процесс, произнес Сид. — Не их ли кислой речкой кличут? — Точно! Расплылся в улыбке колб. С них питье и добудем. В чистом виде пить нельзя тот сок, а то приключиться с животом — та нехорошая. А вот если прокипятить хорошенько, через это вся кислятина выйдет с паром. Ну или почти вся. Рон, тащи котелок, наберем сока. А ты, Сид, давай костром займись, пока совсем еще не стемнело. — Мясо, если жесткое, то в соке этом хорошо вымучить, слезая с ленивца сообщил Валу. — Тогда мягким станет, даже старик без зубы справится. — А почему название такое странное — «Кислая речка»? — спросила Клео. Девушка выглядела уставшей, но бодрилась и на судьбу не жаловалась. — Сейчас увидишь, — пообещал следопыт. Взяв копье, он встал под изгибом надломленного ствола. Силой ткнул острым наконечником вверх, пробив кору, покачал немного задревка, затем рывком выдернул оружие и отскочил в сторону. Вниз сразу потекла струйка жидкости, ударив в дно, ловко подставленного вороном котелка. «Ну вот», — удовлетворенно произнес колб, — «чем мне речка из сока? Когда влага только по одной стороне ствола вверх поднимается, стоит только дырку в коре пробить, сразу сок хлынет. Как наполнится котелок, сразу же на костер поставим. я Ежели есть еще какая посуда, кроме бурдюков, несите сюда. Бурдюки не годятся, кислый сок их быстро разъест». «Насквозь все протечет!» Прихлебывая горячий, кисловатый, но удивительно вкусный напиток, Шептун прислушивался к звукам за пределами лагеря. Лесная живность потихоньку возвращалась после устроенного стинхами опустошения. Мелкие существа уже сновали по поваленным стволам, и отблеск костра отражался в многочисленных глазах обитателей леса. «Этих бояться не стоит!» промелькнуло в голове Шептуна, хотя он понятия не имел, какие именно зверушки ползают по стволам упавших деревьев. Возникло стойкое ощущение, будто что-то или кто-то мешает им разглядеть людей. Они видят только горящий огонь, а инстинкты советуют держаться подальше от пламени. Шептун закрыл глаза и увидел, нет, почувствовал, всех этих существ, находившихся на расстоянии полета стрелы от костра. Сокращение сотен, скорее даже тысяч сердец разного размера складывалось в странное видение, сравнить которое можно было с колышущейся водной поверхностью. Каждое бьющееся в своем ритме сердце создавало рябь на воде, и Шептун мог поклясться, что может предсказать намерение существ, только взглянув на высоту волн и их распространение. Сам Шептун словно сидел на островке, окруженном водой, Рядом с ним находились друзья, но они занимались своими делами и не могли видеть этой картины. Внезапно по иллюзорной водной глади прошла крупная рябь. Шептун сосредоточил свой внутренний взор на неожиданном пришельце. Сердце существа было большим и мощным. Оно могло долго поддерживать высокий темп, перекачивая кровь по сильному телу, способному совершить стремительный прыжок из засады и вонзить острые зубы в ничего не подозревающую жертву. Существо испытывало сильный голод и намеревалось его утолить прямо сейчас. Шептун, как завороженный, мысленно следил за странным видением, пока до него не дошло, что эта завораживающая пульсация медленно, но верно движется прямиком в их сторону. Он похолодел. Это был не плод его воспаленного воображения, а реальная опасность, нависшая над ним и его друзьями. В следующий момент, откуда ни возьмись, пришло ясное понимание. Даже если я сейчас подниму тревогу, то нападение не избежать. Не успеет среагировать даже Альвар с его великолепной реакцией и отменным глазомером.